И вдобавок ко всему этому остановки в гостиницах. Тебе помогают вылезти из фургона, и ты входишь в комнату, где горят свечи и камин, щуришься на свету, с удовольствием вспоминаешь, как холодно на улице, и чтобы стало еще уютнее, внушаешь себе, будто ночь гораздо холоднее, чем на самом деле. Что может быть лучше и приятнее такого путешествия в фургоне? Ну вот снова в дорогу. На первых порах во всем теле свежесть, бодрость, а потом веки сами собой начинают слепаться, и вдруг, очнувшись от крепкого сна, слышишь цоканье подков, и мимо, словно комета, пролетает почтовый дилижанс — с яркими фонарями, с кондуктором, ставшим во весь рост, чтобы размять затекшие ноги, и джентльменом в меховом картузе, который испуганно открывает глаза и дико таращится по сторонам. Остановка у заставы. Сборщик давно спит. К нему стучат, и, наконец, из чердачного окошка, где еле мерцает огонек, доносится его голос, приглушенный одеялами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 Рынки кишат народом, двор гостиницы уставлен двуколками и шарабанами, торговцы стоят в дверях своих лавок, барышники водят на напоказ лошадей по улицам, свиньи с хрюканьем копаются в грязи. Глядишь, какие-нибудь сорвутся с привязи и, волоча за собой веревку, лезут в чистенькую аптеку, откуда мальчик-ученик гонит их метлой. Ночной дилижанс меняет упряжку — Пассажиры такие страшилища, с трехмесячной щетиной, ухитрившиеся вырасти за одну ночь, прозявшие хмурые, ничем на них не угодишь, а кучер кажется рядом с ними писанным красавцем. Такой он приглаженный, чистенький, все на нем с иголочки, суета, беготня, столько всяких приключений. Какое счастье совершить такое восхитительное путешествие в фургоне! Время от времени Нел слезала и одну-две мили шла пешком, уступая место дедушке, а то и учителю, когда ей удавалось уговорить его хоть немножко отдохнуть. Так они добрались до большого города, куда шел фургон, и провели там ночь. Утро застало их на улице, где стояла высокая церковь, а за ней тянулись старые домишки из плетника — укрепленные потемневшими балками, пересекающими одна другую во всех направлениях, что придавало им причудливый вид и подчеркивало их древность. Двери везде были низкие, сводчатые, с дубовыми крылечками и резными скамьями, на которых обитатели этих домишек когда-то сиживали летними вечерами. Окна со свинцовым переплетом, выложенным мелкими ромбами, будто подмигивали прохожим, подслеповато щурясь на свету. Наши путники давно оставили позади дымящие трубы и горны, и только в двух-трех местах видели фабрики, которые, словно огнедышащие вулканы, губили все вокруг себя. Пройдя город, они снова очтились среди полей и лугов и начали приближаться к цели своего путешествия. Однако до нее было еще порядочно, и им пришлось провести вторую ночь в дороге. Правда, особой необходимости в этом не чувствовалось, но за несколько миль оставшихся до деревни учитель вдруг забеспокоился и сказал, что новому причетнику не подобает показываться на людях в пыльных сапогах и смявшемся за дорогу платье. И вот, наконец, ясным осенним утром...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 Вот о таком уголке и тосковала девочка в мрачном, убогом логове труда. Засыпая на ложе из золы и видя на своем пути одну нищету и мерзость, она не переставала рисовать себе мысленно места, почти столь же прекрасные. Но по мере того, как надежда увидеть их оставляла ее, эти картины начинали таять, расплываться мутным пятном, хотя исчезая,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 — Может, он в тот маленький трактир? — Нет, здесь лучше, — ответила Нелли. — Калитка открыта, мы посидим у церкви, пока вы не вернетесь. Ну что ж, прекрасное местечко. С этими словами учитель подошел к паперти, снял с плеч свою котомку и положил ее на каменную скамью. — Ждите меня с хорошими вестями, и будьте уверены, что я не задержусь.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 И тут же, по соседству с этими обломками веков, представляя собой ту часть руин, которая была когда-то приспособлена под жилье, ютились два маленьких домика с глубокими окнами и дубовыми дверями, пустые, никем не обитаемые и тоже обреченные на гибель. Они приковали к себе внимание девочки. Почему, она и сама не знала. Церковь, развалины.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 Глава 47. Мать кита и одинокий джентльмен, по следам которых нам необходимо поспешить, чтобы нас не обвинили в непостоянстве и в том, будто мы бросаем своих героев в минуты полные для них сомнений и неизвестности. Итак, мать кита и одинокий джентльмен, отъехав в карете четвериком от дверей конторы мистера Уизердена, чему вы сами были свидетелями? Скоро оставили город позади и покатили по большой дороге, выбивая искры из булыжника. Добрейшая женщина, немало смущенная столь неожиданной для нее поездкой, и, подобно всякой матери, рисовавшей себе мысленно бог знает какие ужасы, например, что Джейкоба, а то малыша, а то и обоих кто-нибудь уже успел прищемить дверью, а может они упали в очаг, или свалились с лестницы, или же ошпарили себе все внутренности при попытке утолить жажду из носика кипящего чайника, хранило неловкое молчание. Но, встречаясь взглядом со сборщиками у заставку, чарами дирижансов и прочей публикой, Проникалась важностью своего положения, подобно наемным плакальщикам на похоронах, которые, не испытывая особенной горечи при мысли о покойном, смотрят из окошка траурного экипажа на улицу, видят там своих друзей и знакомых, однако по долгу службы сохраняют приличествующую случаю торжественность и изображают на лице полное равнодушие ко всему окружающему. Но для того, чтобы оставаться равнодушной ко всему окружающему, в обществе одинокого джентльмена надо было обладать стальными нервами. Такого беспокойного седока не возила еще ни одна карета, ни одна четверка лошадей. Он и двух минут не мог спокойно усидеть на месте, и только и знал, что взмахивать руками, сучить ногами, поднимать оконные рамы, захлопывать их... Со всего размаха высовывать голову в одно окошко, тут же втягивать ее обратно и вывешиваться в другое. Кроме того, у него в кармане была спичечница какого-то загадочного, невиданного доселе устройства. Стоило только матери Кита завести глаза, как раздавалось чирк-щелк-пых, и одинокий джентльмен смотрел на часы при свете этой спичечницы, не замечая, что искры падают в солому, будто и ему самому, и матери Кита, не грозила опасность заживо изжариться тут в заперти, пока фурейтор успеет сдержать лошадей. Когда они останавливались менять упряжку, Он, не опуская подножки, этаким живчиком, выскакивал из кареты, носился по двору гостиницы, словно зажженная шутиха, вынимал под фонарем часы из кармана и, даже не взглянув на циферблат, засовывал их обратно. Короче говоря, вытворял такое, что мать Кита начинала серьезно побаиваться его. Лишь только лошадей заложит, он точно Орликин, шмык в карету и не успеешь проехать милю, как часы, и спичечница снова появляются на свет Божий. И матери Кита уже не до сна, и она не надеется, что ей удастся хоть малость вздремнуть до следующей станции. — Вам удобно? — после каждой такой выходки спрашивал одинокий джентльмен, поворачиваясь к ней всем корпусом. — Да, сэр, благодарю вас. — Правда, удобно? — — Может, вы озябли? — Да, пожалуй, немножко свежо, сэр, — отвечала мать Кита. — Так я и знал, — скрикивал одинокий джентльмен, открывая переднее окошко. — Коньяк! Вот что ей нужно! Как я раньше об этом не догадался! Эй, кучер, остановитесь у первой же гостиницы и скажите, чтобы подали стакан коньяку с горячей водой. Напрасно повторяла мать Кита, что ничего такого ей не требуется. Одинокий джентльмен был неумолим, и каждый раз, как у него иссякали все другие способы и возможности проявлять свое беспокойство, он спохватывался и предлагал матери Кита коньяку с горячей водой. Около полуночи они остановились поужинать, и одинокий джентльмен распорядился подать им все, что только было съедобного в гостинице. Но так как мать Кита оказалась не в состоянии съесть это за один присест, он вообразил, что она больна. — Вы теряете последние силы? — набросился на нее одинокий джентльмен, хотя сам он не притронулся ни к одному блюду и только бегал по комнате из угла в угол. — Теперь мне все ясно, сударыня, вы теряете последние силы. Да нет, сэр, благодарю вас. Вы ослабели, совсем ослабели. Да и как же, может быть, иначе? Хорош я нечего сказать. Вырвал несчастную женщину из лона семьи, не дав ей опомниться как следует, и теперь она теряет силы у меня на глазах. Сколько у вас детей, сударыня? Кроме Кита, еще двое, сэр. Мальчики? Да, сэр. Крещенные. Только первым крещением, сэр. В баптистских сектах существует обряд второго крещения.